Глава 5. Танец. Дракон повёл меня в центр зала, где недавно пел Сказитель. Других танцующих пар не было. Никто не рисковал составить нам компанию или конкуренцию. А может, по традиции, танцы открывал дракон с избранной партнёршей. Я поймала себя на том, что гадаю, с кем он танцевал в прошлый раз. Она здесь, в зале? Что она чувствует? «Облегчение или досаду?» «Вы будете танцевать в повязке?» Спросила я, пока мы шли. «Не волнуйся, это мне не мешает. Я хорошо танцую». «Выкрали танцмейстера, и он обучал вас?» «Именно», кивнул мужчина. «А после съел его, чтобы все умения передались мне». Я покосилась на дракона. У него было самое серьезное выражение лица. Вот как понять, он шутит или нет? Неужели правда съел? Да нет, не может быть. Дракон вывел меня на середину зала между длинными столами буквы П и кивнул музыкантам. Зазвучали первые аккорды. Я узнала мелодию Лурда медленного танца, где партнеры максимально близки друг к другу. Следовало догадаться, что выбор падет именно на него. Обычно Лурд жених и невеста, посторонним людям. Не пристало столь тесно взаимодействовать. Это неуместно. Чего же добивается дракон? Хочет всем показать, что я принадлежу ему или унизить меня? Я расправила плечи. Ничего у него не выйдет. Танец, пусть и такой, пустяк. Ему надо выдумать что-то посерьезнее, чтобы сломить меня. Дракон привлек меня к себе властно опустив руку на мою талию. Даже сквозь ткань я ощущала его пальцы. Цепкие, горячие. Надеюсь, платье не дымится, потому что мне невероятно жарко. Чувство будто угодило прямиком в жерло вулкана. Ну что странно, не больно. Жар дракона согревал, не обжигая. Он окутывал теплыми волнами, даря покой. Это было неправильно. Нельзя расслабляться в объятиях врага, но я ничего не могла с этим поделать. Было еще кое-что помимо жара, стальной стержень. Он выражался в твердости плеч, на которых лежали мои ладони, в силе рук, обнимающих меня, наконец, в спокойной уверенности мужчины. Пока я нервно кусала губы, пытаясь успокоить трепещущее сердце, он был сама безмятежность. «Расслабься!» – дракон кружил меня по залу. «Это всего лишь танец. Убежден, княжны любят танцевать. Да, любят, но с теми партнерами, которых выбрали сами». Губы мужчины дрогнули. «Моя шпилька достигла цели. Это приятно. Настолько, что я решила отдаться танцу целиком». Дракон угадал. «Я действительно люблю танцевать. И если забыть, с кем и почему танцую...» то можно насладиться самим процессом. Время бежало иначе, растягиваясь подобно пружине. Краем сознания отметила, что с нас не сводят глаз, но чужое внимание не доставляло дискомфорта. Зал спирующимися отдалился, превратился в фон. На секунду я отрешилась от ненависти к дракону и промолчала, когда он привлек меня к себе непозволительно близко чуть ли не вжимая в свое тело. Подобная дерзость должна была возмутить. Дариус, и тот никогда так тесно не обнимал меня. Ни он, ни кто-либо другой. Но я была очарована танцем и грацией движений дракона. Не ожидала от грубияна знаний па и хорошей пластики. Дракон мне представлялся больше воином, нежели придворным. Но я и здесь ошиблась. Похоже, все мои суждения о нём поверхностны и неверны. Это серьёзная оплошность. Друга надо знать хорошо, а врага ещё лучше. Мои ладони с плеч мужчины соскользнули ему на грудь. И под правой я уловила беспокойные толчки. Сердце дракона сбилось с ритма, как и моё. Запыхался? Не похоже. Но и в то, что он взволнован, не верилось. Слишком это не подраконье, что ли? Окончательно осмелев, я запрокинула голову и заглянула мужчине в лицо. Какой он все-таки высокий. Если долго так смотреть, затечет шея. Но странно, глядя снизу вверх, униженной, я себя не чувствовала. Быть может, потому что не видела его глаз и презрения в них. Кстати, о глазах. Меня снедало любопытство. Хотелось снять повязку узнать, какого цвета глаза дракона. У него круглые зрачки или вертикальные, как у ящериц. Рука сама потянулась к повязке, но мужчина перехватил ее до того, как она достигла цели. Не надо хрипло произнес дракон, мы же не хотим, чтобы твоя молодость и красота померкли и превратились в прах. Я одернула руку. Нет не хотим. Опустив голову, уперлась взглядом в грудь дракона. Вот туда и буду смотреть, так безопаснее. Не знаю, что за магия в его глазах, но она действовала на меня даже через повязку. Притягивала и манила. Да так сильно, что я забыла об опасности, которую таит взгляд дракона. Танец подходил к концу. Уже звучали финальные аккорды, но нам было не суждено их станцевать. Пол зала вдруг покачнулся. Столы накренились. Со звоном с них валились серебряные блюда и столовые приборы. Музыка оборвалась. Дракон остановился и прижал меня к себе, заслоняя от угрозы. Его руки и плечи загородили меня от мира. Я оказалась в коконе, но в безопасности себя не чувствовала, и причина была именно в руках дракона. Если в начале танца они дарили приятное тепло, то сейчас обжигали. Пальцы и ладони мужчины раскалились, грозясь вот-вот расплавить мою кожу. Еще немного, и в зале запахнет жареным, в самом прямом смысле этого слова. «Пустите!» — вскрикнула я. «Вы делаете мне больно!» Едва я это сказала, кокон распался. В тот же миг я отскочила от дракона и меня обдало сквозняком. Воздух, который раньше казался горячим, после жарких объятий дракона воспринимался ледяным. Землетрясение, а это было оно, к этому времени окончилось. Скала порычала и успокоилась. Люди поправляли одежду и собирали посуду с пола. Они не выглядели напуганными, видимо, здесь это обычное дело. Пока другие суетились, приводя себя и зал в порядок, мы с драконом застыли друг напротив друга. Я как зачарованная смотрела на руки мужчины. Клянусь, его пальцы светились, а беглый осмотр платья показал на нем наличие черных пятен, повторяющих контур ладоней моего партнера по танцу. Мужчина хмурился и сжимал челюсти, как будто в борьбе с собой. Его руки подрагивали, но свет постепенно гас. Выглядело это так, будто внутри него бушевало пламя. И он усилием воли потушил его. — Вернемся за стол, — произнес дракон. Я кивнула. Хватит с меня на сегодня танцев. Обхватив себя руками, чтобы скрыть испорченную ткань, я двинулась к своему месту. Вряд ли мне предложат переодеться, так что сидеть мне до конца пира в подпаленном наряде. — Благодарю за танец, Миланте, сказал дракон, — едва мы устроились за столом. «На этот раз насмешки не было», — он говорил серьёзно. «И я вас», — произнесла чуть сипло, так как в горле пересохло. Я залпом выпила бокал воды, а потом ещё один и один. Казалось, жидкость тут же испаряется, и от моего тела поднимается пар. Дракон определённо передал мне часть своего жара. Вся вода в мире не способна его затушить. Немного придя в себя, я обратилась к мужчине. «Теперь ваша очередь выполнять свою часть уговора». Он нахмурился, как если бы напоминание о сделке его разочаровало. Но все же отдал распоряжение. И с моих телохранителей сняли цепи. Стражи увели их из зала. Я провожала мужчин взглядом, жалея, что больше ничего не могу для них сделать. «Подаришь мне еще один танец, Меланте?» Спустя какое-то время дракон вновь наклонился ко мне. Он протянул руку, и я шарахнулась от него в сторону, едва не вскочив из-за стола. Слишком хорошо запомнила, как жгутся его ладони. Это была неосознанная защитная реакция. Так человек отдергивает пальцы, случайно коснувшись раскаленной сковороды. Лицо мужчины вытянулось. Мой испуг его не обрадовал. Убрав руку, он хмуро повторил приглашение. Похвальная настойчивость, но я еще не выжила из ума. Ни к чему искушать судьбу дважды за ночь. «Вам есть, что предложить взамен?» – спросила я, используя его же тактику. «Быстро учишься», – заметил дракон. «Благодарю», – кивнула. Отец часто хвалил меня за то же. «Быть может, твоя подруга окажется более сговорчивой?» Он посмотрел поверх моей головы на иридию. Я повернулась к подруге. Она к этому времени выпила уже не один кубок вина. В отличие от меня, ее некому было остановить. Щеки Иридии раскраснелись, глаза блестели. Осознав, что дракон обращается к ней, она застыла. «Иридия не будет с вами танцевать», — ответила я за подругу. «Позволь ей самой решать», — осадил дракон. «Так что, прекрасная Иридия, станцуешь со мной?» Я фыркнула. «Надо же!» Назвал ее по имени и прекрасной а мне придумал прозвище и даже не потрудился объяснить, что оно означает. Не очень-то приятно. Подруга покраснела еще сильнее, хотя, казалось бы, это невозможно. Уши и те стали пунцовыми. Осторожно, чтобы не заметил дракон, я тронула ее ногу под столом носком туфли. Я надеялась, она поняла намек. Все во мне, включая глаза, кричала «Откажись!». Но и Ридия будто оглохла. «Я с радостью с вами станцую!» Склонила она голову. «Нет!» — вмешалась я из-за страха за подругу. «Танцевать буду я!» «Не утруждайся, Милантея!» — произнес дракон. «Но вы сами меня пригласили!» Я попыталась удержать мужчину за рукав камзола но ткань выскользнула. «А ты отказала!» Не слушая возражения, дракон повел шатающуюся иридию в центр зала. Подруга практически висела на мужчине. Собственные ноги ее не держали. Было отвратительно наблюдать за ними. То, как мужчина прижимал ее к себе, как касался талии, вел в танцы, подчиняясь своим движениям. Все вызывало во мне отторжение. Мы смотрелись столь же откровенно. Я сгорала от стыда за себя и за Иридию. Это видела княгиня. Моя будущая свекровь должно быть считает меня распутной. «Перестань краснеть!» Ее светлость прочитала мои мысли. «Сейчас между нами никто не сидел, и мы могли поговорить. Ты делаешь все правильно. У меня нет такой уверенности, матушка. Ты положись на мои суждения. Будь ласковой с драконом. Возможно, у тебя получится усыпить его бдительность и узнать что-нибудь полезное для нас». Я потеряла дар речи, У меня, наверное, слуховые галлюцинации. Невозможно, чтобы мать моего жениха предлагала мне быть милой с нашим общим врагом. Что она подразумевает под «будь ласковой»? В чем, по ее мнению, должна выражаться эта ласка? Ответ я знать не хотела, потому и спрашивать не стала. Пир длился всю ночь. Иридия еще несколько раз танцевала с драконом, пока могла стоять на ногах. Меня он больше не приглашал. Если думал, что так мстит за мою дерзость, то заблуждался. Я не чувствовала себя обделенной. Напротив, отдыхал от его внимания, пока он танцевал. Мне не довелось передохнуть после нескольких дней изматывающей дороги, и под утро я уже едва соображала от усталости. Если княгиня держалась на силе воли, а Иридия на выпитом вине, то у меня не было ни того, ни другого. Я практически уснула за столом. Если зевки еще как-то удавалось маскировать, то чуть не упавшая в тарелку голова выдала меня. «Устала?» — спросил дракон. Я долгое время обходилась без нормального сна. Чуть я это сказала, дракон встал. Ножки трона неприятно заскрежетали по каменному полу. Все замерли. Разговоры мигом стихли, и зал погрузился в тишину. Я поразилась такому благоговению. Люди беспрекословно подчинялись своему господину, ловили каждый его жест, из страха или уважения. «Пир окончен», — заявил дракон. В ту же секунду все поднялись. Побросав недоеденное и невыпитое, люди расходились. Моего отца тоже любили и побаивались, но его подданные не были настолько послушными. «Тебя проводят в спальню» понизив голос, сказал мне дракон, «Сможешь, наконец, отдохнуть?» Я кивнула. не верилась, что все это ради меня. Наверное, просто так совпало, с какой стати чудовищу заботиться о жертве. Стражи, как и в прошлый раз, развели нас по комнатам. Служанка помогла мне раздеться, и я растянулась на прохладных простынях. Несмотря на усталость, сон не шел сказывалось напряжение последних часов, оно давило на меня изнутри, распирая. Я лежала и думала о погибших, о своем счастливом прошлом, кошмарном настоящем и неизвестном будущем. Мне было страшно и одиноко. Никогда я не ощущала такой безысходности. Даже в самые тяжелые моменты жизни была надежда, что всё рано или поздно образуется, Вокруг находились родные люди, мы поддерживали друг друга. Сейчас же я не видела просвета, не знала, как все исправить, и не понимала, как дальше жить. Лишь одно мне было известно наверняка – «Я не сдамся».